глава одиннадцать работа хранителя снов том слегка надавил пальцами на упругие стенки сфер и держа сны в кулаке словно горстку зерен направился к стеллажу с банками ненадолго остановился как будто размышляя вытер правую ладонь о халат разжал пальцы левой руки сложив ее лодочкой еще немного подумал. Шарик с маяком внутри с тихим звоном скатился в банку с легендами и сущностями. Спорящие друг с другом люди отправились в неразрешенное. Один шарик со стуком упал в «не смотреть», остальные отправились в «банально» и в «не то, не сё». На нижней полке в одиночестве стояла банка с именем Эрни. Он присел на корточки и вгляделся в содержимое. Один крошечный шарик спокойно лежал на дне. Другой перекатывался с места на место и подрагивал. Эрни осторожно взял банку в руки и поднес к лицу. Банка покачнулась и задрожала. Свежий сон занял все свободное пространство в ней. Эрни прижался носом к банке и снова был в мультяшном светло синем пространстве космоса подсвеченном тепло желттым солнцем пустынная планетка висела рядом длинноногий мальчик в узких джинсах стряхивал пушистыми волосами в такт музыки и болтал босой ступней он сидел спиной к эрне, но его музыка была отчетливо слышна. Позвякивавшие на руке колокольчики красиво оттеняли его высокий голос. Он негромко напевал мелодию, которую играл. Эрни еще немного полюбовался сном, а потом отпустил его. Это было легко, просто ощущение, которым он мог управлять. Сон сжался и застыл на дне банки, неподалеку от своего соседа. Эрни поставил банку на место и выпрямился. Он заметил, что на второй полке снизу также оттеноко стоит банка с именем Мистер По. Интересно, куда там прячет собственные сны? Все полки выше были плотно заставлены банками, забитыми мини-сферами почти до краев. Вдруг все это разом навалилось на Эрни. Сны рвалить в его сознание, Бились о стенки банок, как разволновавшееся сердце, пытающееся выпрыгнуть из коробки грудной клетки. Эрни отошел от стеллажа и присел на корточки возле груды шариков на полу. Положил газету в каплях дождя, которую до сих пор сжимал в руке, на раскладной стул. Том стоял спиной к стеллажу, скрестив руки на груди и угрюмо смотрел в окно. Эрни снова слышал их, чувствовал их пульсацию. Он протянул руку и зачерпнул горсть сфер ладонью. Они быстро начали расти. Эрни накрыл их свободной рукой и осторожно сжал. Сферы перестали расширяться. Теперь Эрни мог рассмотреть их. В ближайшие из сфер вращался... Эрни сказал бы, что это язычок тумана, дымчатая лента цвета облака на закате. Эрни понял, почувствовал, что это след. Эхо, отголосок сна, который был здесь. И все-таки это эхо было чем-то важным, чем-то, что он должен был сохранить. В другой сфере семья роботов солнечным днем играла в мяч на искусственном газоне в третий мускулистый танканоги юноша убегал от большой тропической змеи змея похоже совсем потеряла к нему интерес и заползла на дерево в четвертый молодой небритый мужчина летал над городом в пятый гигантский паук висел под потолком темной комнаты эрни вопросительно посмотрел на тома он все еще стоял там же скрестив руки смотрел в окно, задумавшись о чем-то своем. Эрни подумал, что Том не замечает его, однако он, не отрывая глаз от окна, спокойно произнес. «Очень хорошо. Ложи их туда, куда считаешь нужным». Эрни накрыл сферы во второй рукой и легко надавил на них. Сферы немного уменьшились. Эрни подошел к стеллажу. Он читал все надписи, до которых мог дотянуться взглядом. Мысли и образы путались, сбивались. Наконец, сознание Эрни сфокусировалось на банке с надписью «Воплощенная». Он понял, что язычок тумана стоит оставить в ней. Он осторожно взял его двумя пальцами и стал сжимать, держа над банкой. Шарик послушно уменьшался наконец уплотнился и выскользнул, стукнулся о горку других сфер, лежавших в банке. Эрни побродил в возле ложа еще, даже в лес на высокий старый табурет, чтобы дотянуться до самых верхних запыленных полок. Паука и змею он отправил в страхи и кошмары. А вот роботы и летающий человек не захотели ложиться туда, куда он пытался их уложить. Сферы не хотели сжиматься, как он не напрягал пальцы и сознание. Они вращались, дрожали и меняли цвет полупрозрачных стенок, становились мутными, плохо просматриваемыми. Эр не понял, что логика здесь не работает. Придется довериться интуиции, постараться включить свое шестое чувство на максимум. Он еще раз проверил все полки и перешел к противоположной стене. На этот раз он не читал и не думал, он слушал вибрацию снов. Летящий человек захотел остаться в осознанных снах, а роботы отправились в интеллектуальное воображение. Теперь Эрни начинал понимать, почему Том не справляется один. Работа хранителя снов была нелегкой. Он никогда не чувствовал себя таким уставшим и истощенным, даже когда занимался тяжелым физическим трудом на улице проскар зимы. Он еле стоял на ногах и безумно проголодался, хотя на зубах еще остались крошки, а во рту ощущался привкус кофе. Он вгляделся в худощавое лицо Тома. Он тоже выглядел уставшим. Эрни впервые заметил, что волосы и борода у него не седые как он думал все это время, а светло-русые с проседью. том был совсем не старым, но уже потерял отца и дядю, и, возможно, кого-то еще. Наверное, у них действительно много общего.